Глава 28. Ведьма и серебряный эликсир. Часть первая. Петропавел все-таки закончил свою запись и только тогда отложил перо и снова посмотрел на окно. 17 этаж, нехотя подумал он. как сюда ветром могло занести клубок травы. Мысль была неправильной, и он знал это. Глубоко вздохнул. Пока работал периферийным зрением, он уже приметил, что с внешней стороны окна что-то бьется о стекло. И вот пришла пора посмотреть на это повнимательней. Лицо его застыло, затем он пару раз дернул щекой, не позволив губам раздвинуться в кривой улыбке. «Перекати поле». — прошептал Павел. Также нехотя поднялся из-за стола и понял, что вся работа на сегодня закончена. Посмотрел на окно, покачал головой, все еще рассчитывая на ошибку или хотя бы случайное совпадение. Но хватит тянуть с этим. Павел быстро направился к окну, раскрыл его. Глубок травы полетел вниз и ударился о землю, застыл как вкопанный. Это не было ошибкой или случайным совпадением. Вечерело. В парке внизу застыли тени. Не все из них. Павел взял свою шляпу, решил, что плащ ему сейчас не понадобится, так же, как и оружие, вышел в коридор, спустился на цокольный этаж... Через черный ход подошел к тому месту здания, где на семнадцатом этаже находился его личный кабинет. Ну да, это не было ошибкой. Клубок перекати-поля лежал здесь, ждал его. Как же давно это было. Наконец Петропавел печально улыбнулся почти исчезнувшему воспоминанию. И ведь она обещала. Привет. Также тихо прошептал он, глядя на клубок травы. И как только он это сказал, клубок травы пошевелился и плавно заскользил в парк, где не все тени были неподвижны сейчас. Петропавел оглянулся. Вроде бы он находился с безлюдной стороны здания, но во многих окнах уже зажгли свет, и он решил немножко переждать. Негоже, если кто заметит, как глава гидов, словно ребенок, гонится за пучком травы. Петропавел знал, что сейчас в университете не осталось никого, кто бы понял, в чем дело. Но все равно излишнее любопытство странным поведением вызывать не стоит. «Негоже!» – произнес он, и голос показался ему несколько отсутствующим. Петропавел набил свою трубку с длинным мундштуком курительной смесью, подождал, пока клубок травы достигнет парка, и, попыхивая трубкой, прогулочным шагом двинулся вслед за ним. Однако, достигнув первых деревьев, Петропавел вошел в густую тень, осмотрелся, Прислушался. Все звуки наступившего вечера остались там, в университете. Ужин в больших трапезных, приятные хлопоты. Но кто-то будет работать до утра. А он добрался сюда незамеченным. Тут же притушил трубку и быстро двинулся за пучком перекати-поле. Тень вдалеке пошевелилась и скользнула за живую изгородь. Клубок травы скрылся там же. За живой изгородью будет яблоневый сад, но ему, скорее всего, придется пройти дальше. Густая посадка деревьев за садом. Тень отделилась от одного ствола, скрылась за другим и двинулась в глубину. Петропавел ускорил шаг. Здесь, под кронами сосен, сейчас царил полумрак. Петропавел максимально напряг слух, но, как он ни старался, никаких других звуков, кроме собственных шагов, ему услышать не удалось. Значит, за ним действительно никто не следовал. А она, и тут Павел невольно улыбнулся, всегда умела двигаться бесшумно. Улыбнулся, потому что с некоторыми вещами, сколь бы сложной гаммы чувств ни были окрашены давние воспоминания, встретиться иногда бывает необходимым. Она стояла на тропинке спиной к нему. Появилась словно внезапно. Спросила, какой ожидаешь меня сейчас увидеть? Прежний. не задумываясь, ответил Петропавел, и такой же опасный. Она рассмеялась, обернулась. Она совсем не изменилась. Колдовские волосы и глаза, чей цвет не утратил насыщенности даже в сумерках. На это и попался Тео. А Петропавел, его первый ученик, тогда еще совсем молодой, он ведь ревновал, да? Только не знал, кому из них, к учителю, утратившему спокойствие, или к ней. «Привет, верный ученик!» Она улыбнулась. «Здравствуй, Огнец. Голос хриплый. «Хорошо, что его сейчас никто не слышит». «Он у меня, не беспокойся, с ним все в порядке. До тех пор, пока не соберется Оракул, все двенадцать, и не придет срок». «Я не беспокоюсь». Собственный ответ показался Петропавлу фальшивым. «Опять пытаешься меня обмануть». Рассмеялась она, и от этого Петропавла чуть замутила под ложечкой. Так и не знал до сих пор, к кому из них ревновал. К ним обоим. Старого пса не выучить новым фокусом? «В этом мы с тобой похожи». Почти мальчишеский вызов в голосе. Петропавел и сам засмеялся давно забытые эмоции. «Это да», — просто отозвалась она. «Все, забудем». «Разве у нас есть выход?» «Да и тогда не было. Забудем. Конечно». Она кивнула, провела рукой перед глазами сверху вниз, и все давние воспоминания отступили. Стало очень тихо, и в этой тишине словно кристаллизовалась какая-то необычайно чистая ясность. «Ну, рассказывай», — потребовала она. Павел вздохнул. «Ты поняла, да?» Почувствовала. Она снова кивнула. И теперь Павел кивнул ей в ответ. Так и есть. Их убивают в то место, куда укусил скремлин. Всех до единого. Никаких сомнений у меня не осталось. И собирают серебро. Глаза сверкнули. Голос прозвучал тихо, но в нем застыла угроза. Петропавел подумал, что она еще отомстит Гидом за ее тайну, которую они когда-то впустили в мир, но сейчас она на их стороне. Стоило признать вину, стоило перестать ревновать и быть благодарным Тео, ведь именно из-за него одного она до сих пор не отомстила. Петропавел посмотрел ей прямо в глаза. В них плавал бессовский огонек, вызов, который можно было спутать с обвинением, но и сочувствием. Петр Павел опять вздохнул, да так и не определил, чего больше присутствовало в его голосе признательности или просьба о помощи, когда сказал: Да, Агнец, кто-то опять делает эликсир.